У окна в полутьме, еле-еле озаряемый тусклым масляным ночником, он увидел Луиса де Алькисара. Тот спал сном праведника и похрапывал. И Диего Аллатристо не удержался и усмехнулся про себя. Его могущественный враг, личный секретарь короля, боялся спать без света. Алькисар, еще не вполне проснувшись, решил, что ему снится кошмар. Но когда хотел перевернуться на другой бок, болезненное прикосновение кинжала воспрепятствовало его намеренью и объяснило ему, что это не сон, а не менее кошмарная явь. В ужасе он вскинулся на кровати, вытаращив глаза и разинув рот, чтобы крикнуть. Однако железная рука Аллатриста Бесцеремонно этот рот зажало. — Одно слово, — сказал капитан, — и вы покойник. алькесар в ужасе вращал глазами, топорщил усы. Совсем близко от себя, в слабом свете ночника, видел он орлинный профиль алатристы и длинный, остро отточенный клинок. — У слуг есть оружие? — секретарь мотнул головой. Дыхание его увлажняло ладонь капитана. «Вы знаете, кто я?» Испуганно замигали глаза, и через мгновенье последовал утвердительный кивок. Аллатристый отнял ладонь, но Алькисар не издал ни звука. С широко открытым ртом, застывшим в судороге ужаса, он глядел на тень, нависающую над ним, как на призрака. Капитан вплотную подвел острие его горлу и чуть нажал. «Что вы намереваетесь сделать с мальчиком?» Скошенные на кинжал глаза Алькисара готовы были вылезти из орбит. Ночной колпак свалился с головы, открывая взгляду жиденькие всклокоченные пряди седоватых волос и еще более подчеркивавших заурядность его круглого лица с крупным носом, и редкой, узкой, коротко подстриженной бородкой. — Не понимаю, о чем вы? — хрипло и слабо выговорил он. Лицо его было искажено яростью, оказавшейся даже сильнее страха. Алатриста кольнул посильнее, и секретарь застонал. — В таком случае молитесь. Сейчас я убью вас. В ответ снова раздался стон боли и ужаса. Алькисар замер, опасаясь даже моргнуть. От его ночной сорочки и простыни исходил едкий запах пота, пробивающего человека в минуты лютой ненависти и смертельного страха. — Это не в моей власти, — произнес он, наконец. — Инквизиция! Не надо морочить мне голову инквизицией. Падре Эмилио Боконегро и вы. Этого достаточно. Алькисар очень медленно поднял руку, продолжая коситься на приставленный горлу клинок. «Хорошо», — прошептал он, — «я попытаюсь. Быть может, удастся что-нибудь придумать». Да, он был сильно напуган и согласен на все. Но не вызывало сомнений, что при свете дня, когда острие кинжала уберут от его кадыка, королевский секретарь может повести себя совсем иначе может и поведет. Однако Аллатристо выбирать не приходилось. — Учтите, — сказал он, наклонясь к Алькисару, почти вплотную. — Если с мальчиком что-нибудь случится, я приду опять, так же, как пришел сегодня. Приду и убью вас, как собаку, зарежу во сне. — Повторяю, инквизиция, — затрещало масло в ночнике и на мгновение слабый свет его отразился в капитановых глазах отблеском адского пламени. «Во сне», — повторил он и ощутил под рукой, который придавливал Алькисара к кровати, дрожь его тела. «Богом клянусь».